Три часа пятьдесят шесть минут. Топленое молоко. У меня ж кофе есть в термосе с топленым молоком коричневым, как Соня говорит. Будешь? С топленым? Как им коньяк-то запивать? Нормально. Я этот термос тоже в Томаша не купил. Где Нутелла и драма? Да как ты надоел со своей Нутеллой. Ты можешь говорить о чем-то кроме еды. Нутела не еда, а праздник. Как сейчас мы идем, по сути, за праздником. Сколько, кстати, идти? Подходим. Какой враг все-таки бесконечный. У Чехова, ж знаешь, позднюю повесть "Во враге". Не знаю. Страшная очень. А здесь в этом авраге почему-то не страшно. Наоборот, уютненько. Вот ты говоришь отношения. Я так не говорю. Попробуй, кстати, коньяк с моим кофе. Получается коктейль типа ликера. Я не хочу коктейль типа ликера. Дай коньяка просто. Да. Отношения. Мне кажется, в них должно быть в первую очередь уютненько. Любовь это такой домик, в котором двое могут спрятаться от всего мира. Ты всё, что ли, выпил? Мысли в ванной идут. Нет, тут много ещё. В кофе прямо налей, попробуй твой ликёр. Точно. Кофе же стимулятор, алкоголь депрессант. И они вместе Это ты депрессант. Пришли, кажется. Фонарик включи. Вот на это дерево свети. Чувствуешь оно? Не, вот это. Почему? А, от него энергия идёт. Так, ещё примета. Как будто какие-то семечки, шелуха. Что это вообще? Оширь побольше фотку. А, это скорлупки от кедровых орехов. И они под этим деревом, как я и говорил. Только откуда они здесь? Копай. Я, кажется, ложку для нутеллы потерял. Не беси меня, а то я не поеду с тобой больше. Ты не ругайся палочкой. Вот сейчас. Есть? Есть вроде что-то. Энергия идёт. Есть? Есть. Бери, погнали. Слушай, тут шишки. Ну всё, поехали отсюда быстрее. Подожди. Тут правда шишки, настоящие кедровые. Ну, которые я рассказывал с орешками. Да что вообще происходит? Видишь? Да. Кто это? Кто-то на коньках. На лошадях. Тихо сиди. Термос убери. Кто это может быть, как думаешь? Уперет термос, он блестит от луны. они какие-то непонятные, типа единорогов, спрячься, как будто тебя вообще нет.